Глава сорок пятая. На рассвете они погрузили двух лошадей в трейлер на ранчо родителей Эспехо, а потом два часа ехали на север через горы резервации Мескалеру. Проселочные дороги образовывали настоящий лабиринт, причем каждая следующая была в худшем состоянии, чем предыдущая. А возле крошечного поселения под названием Мьюлшу дорога и вовсе оборвалась. Это место производило впечатление заброшенного. Когда они с Ником выводили лошадей из трейлера, Нора посмотрела вверх на заснеженные вершины гор Сьерра-Бланка, достигающих 12 тысяч футов в высоту. Сев на лошадей, Ник и Нора пустились в путь по тропе, вьющейся среди поросших елями предгорий. Эта поездка верхом напомнила Норе о раскопках, которыми она руководила в мае в горах Сьерра-Невада в Калифорнии. Она и ее команда обнаружили и раскопали лагерь девятнадцатого века разбитый злосчастной партией донора хотя с этой экспедицией было связано много мягко говоря неприятных воспоминаний нора любила ездить верхом и радовалась возможности снова сесть в седло от пейзажей захватывало дух к небу тянулись величественные дугласовые пихты под деревьями журчал ручей в воздухе витали ароматы сосны и дикой герани Эспех уехал молча, и Нора была ему за это благодарна. Когда она путешествовала верхом в компании любителей поболтать, все время приходилось разворачиваться в седле и кричать, а это портило удовольствие от поездки. Но стоило Норе подумать о том, что в это путешествие она отправилась из чистого дон и она сразу пожалела, что пустилась в путь. Несмотря на все старания Адельски, работа в Цанкаве продвигалась медленнее, чем хотелось бы, И это отставание было никак не скрыть. Норе пришлось просить Вайнграу дать ей еще один отгул, и на этот раз президент не скрывала своего недовольства. Она устроила настоящий допрос, выясняя, каким конкретно образом Нора помогает ФБР. Нора отвечала уклончиво, мялась и оправдывалась. До нее, наконец, дошло. Она настолько завязла в этом деле, что забыла обо всем остальном. Успех сегодняшней поездки – тоже представлялся весьма сомнительным. Надеяться, что Нантон до сих пор жив, просто глупо. Они с Ником найдут лишь то, что осталось от стоянки и кости старика, и это в лучшем случае. Вот справ, Нора слишком глубоко погрузилась в эту историю. Кори, конечно, юна и неопытна, и характерец у нее тот еще, и все же она в состоянии справиться с расследованием без помощи Норы. К полудню они поднялись выше десяти тысяч футов. Тропа исчезла а ручей, превратился в тоненькую струйку, текущую среди высокогорных альпийских лугов с осенними цветами. Пики Сьерра-Бланка стали ближе и вздымались перед путешественниками стеной. Наконец, они выехали из-за деревьев и оказались на живописном, покрытом травой горном гребне. С высоты заповедник White Mountain Wilderness раскинулся как на ладони. Горы тянулись к горизонту, насколько хватало глаз. Нори пришла в голову мысль, должно быть, чтобы встретить других людей, им с Ником нужно проехать миль двадцать не меньше. Хотя, вдруг Нантон все-таки жив? Внезапно Эспеху остановился, и Нора подъехала к нему. Он указал вниз. «Видите параллельные каньоны с крутыми склонами? Говорят, родник Эскандиду протекает в том, что посередине. Нам нужно спуститься миль на пять. По-моему, верхом здесь не проехать». «Судя по тому немногому, что Нантон рассказывал мне об этом месте, вы правы. А значит, проедем столько, сколько сможем». Ник направил лошадь вперед, и они стали осторожно спускаться по горному склону. Тропа, проложенная людьми, давно исчезла, однако чутье привело лошадей к переплетению лосиных троп, тянущихся через широкие луга и ведущих к устью каньона. Постепенно склоны стали круче и скалистее, каменные стены подступали все ближе». «Дальше лошади не пройдут», — произнес Испехо. Они спешились. Вместо того, чтобы привязать лошадей, Ник стреножил животных и надел на шею одного из них колокольчик, а потом пустил их пастись на лугу. Затем он повернулся к Норе. «Вам придется продолжить путь одной». Хотя он ее предупреждал, Нора не восприняла его слова всерьез. «Неужели вы, правда, не пойдете дальше? Здесь я должен остановиться». А вы продолжайте идти. Да Охо Эскандидо, миля две, не больше. Нора взвалила рюкзак на плечи и зашагала по ущелью. Вскоре гранитные стены сомкнулись вокруг нее так тесно, будто она очутилась в мрачной темнице. Ручья на дне каньона не оказалось, лишь иссохшее русло да редкая поросль. Кое-где валялись поврежденные стволы деревьев, принесенные потоком воды во время ливневых паводков. День клонился к вечеру, и Нора забеспокоилась, успеют ли они с Ником добраться до трейлера, прежде чем стемнеет. «Хорошо, что сегодня полнолуние», — успокоила она себя. Продвигаться вперед становилось все труднее. В некоторых местах каньон сужался настолько, что Нора почти могла дотянуться до стен с обеих сторон. Но вдруг они расступились, и Нора оказалась в зеленой долине ярдов сто в ширину. Высокие тополя отбрасывали на землю тени. В проникающих в долину солнечных лучах их листва светилась будто витраж. Небольшая заводь, окруженная ивами и зеленой порослью, указывала на то, что у основания скал бьет ключ. За родником у дальней стены каньона стояла сколоченная из грубо обтесанных бревен хижина, а рядом с ней маленькая пристройка, нужник и загон для овец. Однако вокруг не было ни души. Нора остановилась, чувствуя, как ее охватывает волнение. Неужели это и есть то, что она искала? Хижина вполне соответствовала описанию тщательно скрытого, укромного убежища, однако вид у нее был заброшенный. И все же Нору поразило, что человек возраста Нантона сумел продержаться здесь достаточно долго, чтобы успеть выстроить дом с пристройками. Внезапно Нору охватил страх. Что ее ждет внутри хижины? но поворачивать назад было слишком поздно. «Эй!» – позвала она. Ее голос несколько раз отразился эхом от высоких стен каньона. «Тишина!» «На Антантаза!» Никакого ответа. Нора медленно приблизилась к хижине. Дверь оказалась приоткрыта. Нора замерла в нерешительности, потом постучала. Никакой реакции. «Есть здесь кто-нибудь?» ни звука. Нора толкнула скрипучую дверь и перешагнула через порог. Понадобилось какое-то время, чтобы ее глаза привыкли к царившему внутри полумраку. Внутренняя часть хижины состояла всего из одной комнаты. Стены были сложены из бревен, щели между которыми замазаны глиной. Обстановка спартанская. Земляной пол, каменная печь, самодельный стол, стул, плоские камни вместо тарелок, и простая деревянная койка в дальнем углу. Нора не сразу заметила, что под грязными звериными шкурами лежит человек, неопределенного возраста с длинными белоснежными волосами, которые разительно контрастировали со смуглым лицом. Сердце Норы забилось быстро-быстро, жив он или мертв. «Мистер Таза!» Голова медленно повернулась к ней, сморщенная рука с трудом приподнялась, подзывая ее подойти ближе. Нора молча подошла к кровати и остановилась. Она сняла с плеч рюкзак и поставила его на пол. Старик глядел на нее. «Кто?» Нора попыталась собраться с мыслями. Старик казался не просто дряхлым, а едва живым. Оставалось только удивляться, как он продержался до этого момента. «Меня зовут Нора Келли». «Зачем пришла?» «Я археолог», но разопнулась в нерешительности. «Нашли тело Джеймса Гоуэра», — наконец выпалила она. «Я его раскопала». Выражение лица Нантона неуловимым образом изменилось. «Как ты меня нашла?» «Дорогу мне показал ваш друг Ник Эспеху. Он остался ждать в нескольких милях отсюда, не хотел нарушать данное вам обещание» я здесь одна зачем ты пришла повторил старик его голос звучал едва слышно как легкое дуновение ветра я надеялась вы расскажете что произошло а еще нора опять запнулась в хижине воцарилось молчание чутье подсказывало норе что старик чего то от нее ждет но чего именно она не знала взгляд на антона остановился на ее рюкзаке и вдруг нора сообразила что ему нужно Кори будет рвать и метать. Может быть, Нора даже нарушит закон». В глубине души она с самого начала осознавала, что от этого непростого решения ей никуда не деться, но, глядя старику в глаза, она почувствовала, что все остальное не имеет значения. Пока Нора боролась с собой, старик закрыл глаза. «Я знал, что рано или поздно так и будет». Не давая себе времени передумать, Нора торопливо расстегнула рюкзак и достала контейнер. Подняв крышку, она достала магическую связку и протянула хозяину. Глаза старика широко распахнулись. Он вытянул вперед обе руки, и Нора вложила в них связку. Некоторое время Нантон держал ее на весу, потом с величайшим почтением положил на кровать себе под бок, будто ребенок, любимую игрушку. Наконец, Нантон оторвал взгляд от связки и снова посмотрел на Нору. «Я ждал посланника, ждал все эти годы, но не думал, что он явится в подобном обличье». «Посланника?» «Да, я наказан долгой жизнью за то, что не пожелал рассказать свою историю, но вот ты здесь, а значит, пришел мой час». Нантон поднял руку и указал на другой конец комнаты. «Возьми деревянную шкатулку». Нора встала и принесла то, что он просил. Шкатулка оказалась самодельной, вместо гвоздей Нантон использовал деревянные колышки, а крышка была плохо пригнана. «Открой». Нора повиновалась. Внутри лежали две вещи. Какой-то предмет, завернутый в оленью кожу, и что-то напоминающее конверт, сделанный из сыромятной буйволиной кожи. «Открой» повторил Нантон. Развязав кожаные шнурки, Нора развернула оленью кожу. Внутри лежали тяжелые золотые карманные часы, на потертой крышке которых были выгравированы созвездия. А внутри конверта обнаружился старинный лист пергамента. На нем Нора увидела рисунок апачей, изображающий четырех всадников. «Теперь эти вещи принадлежат тебе», — произнес Нантон. У Нора от волнения пересохло во рту. «Что это?» — спросила она, не в силах отвести глаза от предметов из шкатулки. Последовала долгая пауза. Нантан снова закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. «Я расскажу тебе то, зачем ты пришла», — проговорил он. «А потом? Потом я, наконец, смогу уйти».